Параграф 16. Эти операции становятся привычкой. Чем чаще повторяются сравнение и суждение, тем легче начинает производить их наша статуя. Она приобретает таким образом привычку сравнивать и судить. Поэтому достаточно будет дать ей почувствовать другие запахи, чтобы заставить её делать новые сравнения, выносить новые суждения и приобретать новые привычки. Параграф 17. Она становится способной к удивлению. Она не испытывает удивления при первом переживаемом ею ощущении, ибо она еще не привыкла ни к какому суждению. Точно так же она не испытывает удивления, когда, ощущая последовательно несколько запахов, она переживает каждый из них лишь одно мгновение. В этом случае она не останавливается ни на одном из произносимых ею суждений, И чем более она изменяется, тем более она должна себя чувствовать склонной к изменению. Она не испытывает также удивления, если путём незаметных переходов мы приведём её от привычки считать себя некоторым определённым запахом к суждению, что она есть другой запах, ибо в этом случае она изменяется, не замечая этого. Но она не примет испытать удивление, если внезапно перейдёт от состояния, к которому она привыкла, к совершенно отличному состоянию, о котором она ещё не имела идеи. Параграф 17. Это удивление придаёт больше активности операциям души. Это удивление заставляет её сильнее почувствовать разницу между её состояниями. Чем более резок переход от одних к другим, тем больше её удивление, и тем больше её поражает контраст между сопровождающими их удовольствиями и страданиями. Если её внимание детерминировано удовольствиями и страданиями, которые чувствуются сильнее, то оно устремляется с большей энергией на всякие ощущения, последовательно сменяющие друг друга. Она тщательно сравнивает их, И поэтому лучше судит об отношениях между ними. Таким образом, удивление усиливает активность операций её души. Но так как оно усиливает её лишь благодаря тому, что делает более заметной противоположность между приятным и неприятным ощущениями, то первый источником способностей статуи всегда оказываются удовольствие и страдание. Параграф 19. Идеи, сохраняющиеся в памяти. Если все запахи одинаково привлекают её внимание, то они сохранятся в её памяти в соответствии с тем порядком, в котором они сменяли друг друга, и благодаря этому окажутся связанными между собой. Если ряд их очень велик, то впечатления от последних, как более свежие, окажутся более сильным. А впечатления от первых незаметно ослабнет и под конец совсем исчезнет. Всё будет иметь такой вид, как если бы их вовсе не было. Но те запахи, которые привлекли к себе лишь слабое внимание, не оставят после себя никакого следа и точше же будут забыты. Наконец, те запахи, которые произведут особенно сильное впечатление на статую, всплывут в её памяти с большей яркостью и поглотят её настолько, что смогут заставить её забыть другие ощущения. Параграф 20. Связь этих идей. Таким образом, память это ряд идей, образующих как бы некую цепь. Эта связь даёт возможность переходить от одной идеи к другой и вспоминать самые отдалённые из них. Следовательно, Мы вспоминаем о какой-нибудь идее, которую имели когда-то раньше, лишь потому, что все пробегаем с большей или меньшей быстротой весь ряд промежуточных идей. Параграф 41. Как укрепляются её привычки? Но мы в состоянии заставить упражняться её память и все прочие способности. Для этого достаточно заинтересовать её посредством различных степеней удовольствия или страдания в том, чтобы сохранить те или иные свои состояния или избавиться от них. Поэтому искусство, с каким мы станем регулировать её ощущения, даёт возможность укреплять и всё более расширять её привычки. Можно даже предположить, что она сумеет найти в ряду запахов такие различия, которые ускользают от нас. Между тем, вынужденная прилагать все свои способности, только к одному виду ощущений, разве она не сумеет обнаружить более тонкую способность различения, чем мы? Параграф 42. Каковы границы её способности различения? Однако отношения, которые могут быть открыты посредством суждений, весьма немногочисленны. Она способна знать только, что какое-либо её состояние тождественно состоянию, которое она пережила раньше, или отличается от него. Что одно состояние приятно, а другое неприятно. Что они более или менее приятны или неприятны. Но сумеет ли она различить несколько запахов, ощущаемых одновременно? даже мы приобретаем такую способность различения лишь в результате частых упражнений да и то она заключена в довольно тесных границах действительно не найдётся человека который мог бы узнать по запаху содержимое какого-нибудь саше с духами а всякая смесь духов должна по моему мнению быть таким саше для нашей статуи только знакомство с издающими запах телами Научила нас, как мы покажем в другом месте, распознавать два запаха в одном. Понюхав по очереди розу и нарцисс, мы затем имели возможность понюхать их одновременно. Благодаря этому мы узнали, что ощущение, которое у нас вызывает оба этих цветка вместе, состоит из двух других ощущений. Если взять множество запахов, то мы различим в них только доминирующие. И мы даже не сумеем различить их, если запахи смешаны так искусно, что ни один из них не преобладает над другими. А в этом случае, они как бы сливаются в единое, подобно растёртым вместе краскам. Они соединяются между собой и смешиваются так основательно, что ни один из них не остаётся тем, чем он был раньше. И из нескольких запахов получается только один. Таким образом, если наше стато в первый момент своего существования ощущает два запаха, то она не будет думать, что ощущает одновременно два состояния. Ну, допустим, что, испытав их первоначально поознь, она затем станет ощущать их вместе, узнает ли она их? Это кажется мне маловероятным. Действительно, так как она не знает, что получает их от двух различных тел, Ничто не может заставить её предположить, что испытываемое ею ощущение состоит из двух других ощущений. В самом деле, если ни одно из этих ощущений не сильнее другого, то даже для нас они сольются. Если же одно слабее, то оно лишь слегка изменит более сильное ощущение. И взятые вместе, они будут казаться какой-то простой модификацией. Чтобы убедиться в этом, было бы достаточно ощутить запахи, которые мы не привыкли относить к различным телам. Я убежден, что в этом случае мы не решились бы утверждать определенно, имеем ли мы дело с одним запахом или с несколькими. Но именно в таком положении находится наша статуя. Таким образом, она приобретает способность развлечения лишь культуры. Благодаря вниманию, направляемому одновременно на некоторое состояние, которое она испытывает в данный момент, и другое состояние, которое она испытала ранее, следовательно, её суждение не относится к двум запахам, ощущаемым одновременно. Их предметом являются лишь следующий друг за другом ощущения. Глава 4. об идеях человека, обладающего только обонянием. Параграф третий. Запах является для статуи лишь частной идеей. Нюхая последовательно несколько цветков одного и того же вида, статуя будет испытывать всегда одно и то же состояние. И это вызовет у нее лишь частную идею. Так, например, запах фиалки не сможет стать для нее лукой. абстрактной идеей, общей многим цветкам, ибо она не знает, что существуют фиалки. Таким образом, ей свойственна лишь частная идея некоторого состояния. Следовательно, все ее абстракции ограничиваются более или менее приятными либо более или менее неприятными состояниями.